Глава вторая. Сколько людей, столько и мнений. Старая истина. Один считает, что каждый человек – это целый мир, и гибель каждого человека от старости ли или безвременно – настоящая катастрофа, грандиозная потеря для всего человечества. Другой считает, что человек – практически ничто в сравнении с бесконечностью времени и пространства. Третьи близки ко вторым, говорят, что человек — то же, что и микроб. Четвертые полагает, что неразумно возвышать человека, поскольку он мало чем отличается от других божьих тварей, живущих под небом. То же мясо, те же кости, те же инстинкты. Пятые позволяют себе вообще ничего не думать на этот счет. Двадцать, тридцать, сорок человек лишили жизни врачи-убийцы. Какая разница? Я намочил ваточку спиртом и провел ею по поверхности стола. Я одним этим движением уничтожил миллиарды микробов. И ничего. Вселенная как вращалась, так и вращается. Солнце как поднималось по утрам, так и поднимается. И весна. Как приходила в положенное время, так и пришла. С весной почему-то несколько улеглись страсти вокруг дела врачей-убийц. Или уж дело это навязло у людей на зубах, или, потеряв новизну, перестало впечатлять. Или новые заботы появились. Ну да, конечно, садовые участки, ежегодное сумасшествие с семенами, с рассадами, или еще какие-нибудь слухи поползли что не год где-нибудь новый маньяк объявляется. Все реже вспоминали про хирурга Иванова в Петербурге и окрестностях. В других российских городах о нем позабыли и вовсе. А скорую помощь как вызывали, так и продолжали вызывать. Олег Иванович Иванов томился в камере. Он был далеко не наивный человек. И именно поэтому не особо переживал за свое будущее. Он почти был уверен, что смерть ему не грозит. Башкирову? Пустовиту? Да. Им смерть в упор глаза смотрит, дышит в лицо. Блоху, серому человеку, тоже не поздоровится. Самойлову его прегрешения сойдут с рук. Самойлов, пожалуй, отделается легко. А ему, Иванову, вообще ничего не грозит, ибо он — ничто иное, как яркая звезда, на небосклоне. Иванова больше удручала, что он терял, бездарно, бесповоротно, время в настоящем. Дело его жизни было остановлено, как наверняка были остановлены те сердца, что бились у него в операционной под контролем компьютера. Операционный кабинет... Да, они ему были сейчас недоступны а руки прямо-таки чесались. Так хотелось работать. Тетрадь с записями была, увы, похищена. Ценнейший документ. Там на каждой странице открытия И не в масштабах Энской губернии, а в масштабах глобальных. И все эти потери были с подачи одного человека. Александра Некрасова. Знал ли этот Некрасов, что творил? полагая, что творит благо. Он полет гения прекратил. Он остановил исследование ученого. Но он не остановил мысли. Здесь, в тесном пространстве, в четырех стенах, Яманов продолжал свои теоретические разработки. Ах, как ему не хватало его тетради в Софьяновом переплете! Я тебе отомщу. Некрасов, тебе не жить. Я тебя и отсюда достану. Что значило это отсюда, Иванов не совсем четко себе представлял. А если быть точным, то почти совсем не представлял. Что такое СИЗО? Следственный изолятор, что ли? Та же тюрьма. А сколько здесь его могут держать? Три месяца, полгода, год. И сизоли это? Время от времени его водили на беседу к следователю. Иванов не был уверен, что это называется беседой. Наверное, в отчетности это именуется допрос. Но обставлено было всегда как беседа, без яркого света, направленного в лицо, без угроз и тем более без физического воздействия, без криков с достаточно вежливым обращением и на вы, если хотите сигарету, хотите стакан воды, а уж если очень захочется, можно и чай с лимоном. Иванов ученый огрызком карандаша, обнаруженным под нарами, писал на стенах химические формулы. Он продолжал совершенствовать свой питательный раствор. Ах, как не хватало ему старых записей! Я убью тебя, так и знай. Иванов, человек дела, никогда не бросал слова на ветер. Он не сомневался, что осуществит свое намерение, поскольку не сомневался, что скоро выберется из этого проклятого места. Временами, оглядывая старые шероховатые стены, Иванов досадовал, что стен в его одиночке мало, они уже сплошь были исписаны формулами. Да, он выйдет отсюда, живым и невредимым, это только вопрос времени. Совсем недавно майор, который регулярно беседовал с ним, назвал его «черным Гиппократом». Очень любопытно и, пожалуй, лестно, ведь Гиппократ тоже был гений. Майор сказал, что дело, заведенное на Иванова, зарегистрировано, конечно, под своим номером, как и все остальные дела. Но среди своих, среди работников прокуратуры, оно известно под названием «Дело Черного Гиппократа». Очень уж необычное дело. И нашумевшее, кстати. О том, что дело его нашумело, Иванов не думал, он всегда предпочитал не думать о том, что не имело за собой практической пользы, не хотел тратить энергии и мысли. Ему было все равно, нашумело его дело в стаде овец и баранов или не нашумело. Стадо было на другом уровне, точнее стада. Эти стада ходили по земле, а он парил в небесах. Названия же, какое дали его делу, и прозвище, какое дали ему, понравились и даже несколько взволновали Иванова. Уже одним названием работники прокуратуры как бы признавали, что имели дело с гением. Для Иванова это было важно. Вообще майор, регулярно беседовавший с ним, был Иванову даже симпатичен. Чуть выше среднего роста, почти лысый с невыразительным серым лицом, лишенный каких бы то ни было примет, но с удивительно живыми, умными и даже немного веселыми или ироничными глазами. Эти глаза выдавали в майоре Трофимове и человека разумного, не из стад, бродящих там по пастбищам, что раскинулись между магазинами, и оптимиста, и личность, сильную духом, и специалиста своего дела, повидавшего столь много, что даже можно было позволить себе иронию в глазах. И действительно, ирония в глазах какого-нибудь 17-летнего мальчишки выглядит неубедительно, как нечто наносное, даже вызывающее, особенно если эта ирония становится позицией. Ирония предполагает жизненный опыт. У майора Трофимова жизненный опыт был. Другой идет какой-нибудь бездумный службист, выскочка-карьерист, вел бы себя иначе. Направил бы свет лампы в лицо, орал бы и брызгал слюной и грохал кулачищем по столу. И, может, целлофановый мешок подследственному на голову надевал. А майор Трофимов, человек с ироничными веселыми глазами, спец с опытом, угощал черного Гиппократа дорогой конфеткой. По глазам его было видно, понимает, с кем имеет дело. И с самого начала предпочитает не ссориться. Пожалуй, этот майор, несмотря на свою непростую должность, предпочитает не ссориться ни с кем. Настолько умен. Времена меняются, колесо, совершая оборот, одно поднимает, другое опускает. То, что было вверху, оказывается внизу, и наоборот. Сейчас черный Гиппократ перед майором предстает в качестве подследственного, а завтра... завтра от умения, от знания, от золотых рук черного Гиппократа, от скальпеля в этих руках может зависеть сама жизнь этого майора. Честь профессионала — везде честь, профессионал нигде не пропадет, умение его востребуется всегда. Хочешь жить спокойно, в достатке, будь профессионалом высокого класса. Всего-то. Иванов был спокоен, он был уверен, что уж его-то гений на нарах не сгноят. Прошли те времена, когда лучшие умы гнили в заточении, влачили жалкое существование в соловках, а посредственности правили бал и наших девочек водили в кабинет. Посредственности удобны в качестве подчиненных, но дело они не двигают. Ныне человеки ценят не столько преданные глаза, сколько знающие мозги и умеющие руки. Времена и правда изменились. Не завтра, а послезавтра найдется влиятельный человек шишка, которому понадобятся услуги гения. Быть может, это будет какой-нибудь военный чин из тех, кому положена каракулевая шапка, или крупный администратор из мэрии, или депутат из Думы. А может, уже нашелся и теперь спускает на тормозах нашумевшее дело. «Черного Гиппократа. У него, у этого влиятельного человека, больное сердце или нездоровые почки. И дни его сочтены. А жить так хочется. И очень даже может быть полезен печально прославившийся хирург Иванов. Разве хорошие врачи жили когда-нибудь плохо, даже в советские времена, когда получали 115 рублей на ставку?» Ожидая вмешательства в свою судьбу некоего влиятельного человека, Иванов старался не тратить времени на уныние и вздохи, работал над теорией, и надежды его в конце концов оправдались. Как-то ранним апрельским утром...